Глава 10 Ошибка внешницы и дар Алисы. Как не сработал! Крис сначала даже не поверила тому, что услышала через динамик коммуникатора. Очередной миллиардер, получивший жемчужину, почему-то вместо обещанной молодости превратился в местное чудовище. Этого не могло произойти, но произошло. И теперь ей нужно как-то объяснять неудачу. В такой момент, когда так требуется успех. С помощью решившегося все-таки встать на ее сторону Стоуна, она была близка к получению требуемых южанами ядерных зарядов. б л и з к о но после такого провала... Хотя стоп, можно что-то придумать другое. Крис нажала на клавишу, в очередной раз запуская воспроизведение видео, на котором кадр за кадром был показан процесс перерождения человека в так называемого пустыша. Не могли же ему забыть дать жемчужину? Внезапно безумная мысль пронзила внешницу со всей своей остротой. «Почему местные так легко вернули свои трофеи?» Теперь-то она знала, что захват их произвел отряд стронгов, фанатиков, которые были готовы на все, лишь бы убивать внешников. И вот они отдали свою добычу стабу, а тот вернул жемчужины ей. «Ты стала слишком самоуверенной, Крис», – прозвучал внутри голос ее бывшего шефа. «Именно в такие моменты и падаешь больнее всего». «Мелочей нет, запомни». А она упустила эти мелочи. Местные отдали ей жемчуг потому, что он ничего не стоил и не значил. Подделку. Но почему тогда она осталась человеком после принятия жемчужины и заражения паразитом? Крис с т а л о с т р а ш н о Она со всей отчетливостью поняла, как сильно ей повезло, что она оказалась одной из тех, кого называют иммунными к заразе. Как и предыдущий участник этой процедуры. которая оказалась ужасной лотереей. Ещё крепкий старичок-миллиардер из Азии. Простое и счастливое для неё стечение обстоятельств, когда два человека подряд оказались иммунными к паразиту, и только поэтому она сейчас жива. Но это значит, что у майора тоже пустышка. Крис улыбнулась. Как интересно становится жить. Буквально только что она переживала о потере остроты ощущений. И вот всё снова выглядит непонятным и интересным. Она испытала необычно сильное сексуальное возбуждение. Нет, надо плюнуть на вертикаль управления и затащить в постель Стоуна. Вон как он пожирает ее глазами, когда думает, что она ничего не видит. Итак, местные подсунули фальшивку. Наверняка изготовленную с помощью очередного дара безумного мира Стикса. Поэтому жемчуг не сработал, как должен был. И сейчас у ней на руках всего две жемчужины, из которых одна ненастоящая. Они могли же, они все, быть изначально неправильными. И это южане так ее обманули? Нет, в это трудно поверить. Такое просто не в их интересах. Сотрудничество с ней было очень выгодным и принесет намного больше в будущем, чем может дать такой однократный обман. Но полностью исключить эту версию нельзя. В конце концов, она ничего не знала о том, как добывается жемчуг. Крис рассмеялась. с т а п наверняка уже давно ожидает от них ответных действий вроде атаки на уничтожение за такой обман. А злых внешников все нет и нет. Как интересно. Совершенно не хватает информации. Увы, наличие в стиксе таких людей, как ментаты, способных с первого раза узнать Мура, делало агентурную работу среди местных очень трудной, если не сказать почти невозможной. Здесь вообще многое было катастрофически сложным, но одновременно и давало огромные возможности. Ах, как ей сейчас не хватало Алисы. Но она ее вернет. Это будет уже скоро…» Внешница подняла коробочку коммуникатора и приказала «Пригласите доктора р а й н а ко мне, срочно!» Ей нужна информация из ТАБа, но еще нужнее – возможность отличать подделки от настоящих жемчужин. Это и должны ей сделать научники. Недаром же она их всех так лелеет. «Мы даже не понимаем, что это такое. Совсем не понимаем…» Научник даже вскочил от в о л н е н и я из кресла, которое любезно предоставила Крис, оказывая тому таким образом большую честь. Но тот, скорее всего, даже не понял ее жеста. Мы очень далеко продвинулись в понимании механизма заражения и того, во что превращается организм человека под действием паразита. Те источники спор, которые называются местными споранами, это способ паразита размножаться. Но зачем и что делают так называемые горошины или жемчужины, зачем они нужны, мы не понимаем. Тем более не понимаем, Каков их механизм действия? К тому же материала для исследований совершенно недостаточно. Вы же почти весь отправляете на ферму». Крис хорошо знала, как разговаривать с таким сортом людей. «Им надо сперва дать выговориться, даже если ты ничего не понимаешь из их болтовни, обязательно показывая, что тебе очень интересно, а потом отмести всю сторону и поставить конкретную задачу со сроком решения и с наградой за это». и Я дам вам возможность наблюдать за тем, как действует настоящая белая жемчужина. А вы научитесь отличать их от фальшивок. Для этого у вас есть 10 дней». Это была постановка задач и сроков. Научник закономерно открыл рот, чтобы заявить что-нибудь типа «Это нереально, нам нужно значительно больше времени». Но Крис задавил его слова своими. «Либо вы справитесь, либо поедете обратно на Землю со стертой памятью и воспоминаниями. Как вы эти годы ловили каких-нибудь червей в джунглях, а потом впали в комы от малярии. А задачу будет решать кто-нибудь другой. Например, ваш зам, Корнелий». Выдержав паузу, во время которой Крис давила собеседника взглядом, а тот несколько раз пытался открыть рот в ответе, но, похоже, не находил нужных слов, она продолжила. «Вот подделка». В руках Крис появилась жемчужина. «А вот настоящая». Она извлекла из сейфа неприкосновенный запас. к о т о р а я всегда там д е р ж а л а Иногда так важно иметь возможность спасти кого-нибудь. «Вы не должны повредить им, но дистанционные методы исследования разрешены. Да, я понимаю сложность этой задачи, но и вы не новичок здесь и должны понимать всю важность этого». Наконец, Райан собрался с мыслями и смог подобрать нужные слова. «Мы проведем полное сканирование молекулярной структуры предметов. Если на этом уровне есть различия, мы их обнаружим». но больше мы сделать ничего не сможем». Оставив таким образом последние слова за собой, научник удалился, хотя Крис по всему видела, что ее разговор сработал как надо. Теперь он будет работать и за страх, и за интерес. В какой-то мере она хорошо понимала всех этих ученых. Их вели страсть и любопытство, желание узнать, как и чего устроено в этом удивительном мире. Ей тоже это было интересно, но с другой целью. Как получить из этого выгоду и преимущество для себя, для корпорации и для империи? Она не была закоренелой патриоткой, но те возможности, которые ей давала жизнь в самом могущественном государстве земли, она хорошо осознавала. Теперь надо разработать план наказания местных за их обман. Крис поудобнее расположилась в кресле перед экраном монитора и запустила нужные программы. Почти 2 часа она напряжённо работала. выстраивая различные схемы приведения своего решения в исполнение. Некоторые схемы требовали привлечения ударной группировки, которая была использована в прошлый раз, а другие вполне обходились без этого. Она, как хороший фермер, ухаживающий за полем, понимала, что полностью уничтожать городок местных не имеет смысла, стаб там все равно будет так или иначе. И совершенно не факт, что он окажется в ы г о д н е й для нее, чем ныне существующий. Тем более такая бесполезная трата ценных ресурсов. Нет, если бы можно было бы провести операцию по его захвату, тогда это стоило бы сделать. Но сейчас это было невозможно. Слишком дорого. Несомненно, спрос на материалы, как официально именовались части тел местных, способен проглотить любое предложение. И даже однократное появление на рынке большого количества не снизит цены кардинально. Сейчас большая часть того, что она здесь производит, распределяется. а не продается, и все равно этого мало. Но в любом случае большинство жителей стаба в случае зачистки смогут удрать. Вдруг внешница замерла, пораженная осознанием, что сама теперь относится к местным. На несколько секунд это буквально выбило Крис из рабочего ритма. Но потом, усилием воли, она отбросила эту глупую мысль и продолжила. Наконец, после перебора и анализа вариантов, стал вырисовываться план. с у л и в ш и х достичь нужного ей результата с максимальной эффективностью. Это значило использование необходимого, не больше, но и не меньше, количества ресурсов и получения нужной выгоды. Да, придется использовать новых партнеров, которые оказались слишком самостоятельными, но это заодно поможет сделать вывод об их истинных возможностях и желании сотрудничать, а там и до полного их подчинения недалеко. Крис с наслаждением потянулась, разминая тело. Она была довольна собой. Ее разум по-прежнему работал великолепно. Полученная в результате работы схема выглядела почти идеальной, но главный план должен был вернуть ей то, что ей так нужно – Алису. Теперь можно себя и побаловать. Она решилась и опять включила коммуникатор. «Майор Истоуна ко мне! Немедленно!» – приказала она и улыбнулась. Крис была уверена, что такого развития событий тот ни за что не смог бы предугадать. Командир с раздражением потёр подбородок. Щетина, которую надо было убрать ещё утром, неприятно уколола к о ж е руки и вызвала дополнительную порцию плохого настроения. Уже три недели их отряд находился в стабе, но результата нет. Несколько дней после успешной отправки фальшивых жемчужин он боялся внезапной атаки внешников, к которой они были не готовы. Но вот сейчас всё было наоборот. Его отряд, как и прибывшие две другие группы стронгов, За эти дни наладили взаимодействие, провели несколько учений по быстрому выходу на вероятные позиции атакующих внешников, но никаких действий с той стороны нет. Нет даже самой маломальской активности тех же дронов, которые просто обязаны были летать на разведку перед нападением. Или появление в окрестностях стаба муров для разведки. Люди начали понемногу роптать. Во-первых, невозможно находиться постоянно в высшей степени готовности. После пика... Неминуемо будет спад. Во-вторых, жители стаба тоже ощутили на себе переход на режим военного времени. Все неофициальные вылазки были запрещены. Только городские команды планово выезжали на перезагружающиеся кластеры. А остальным оставалось только сидеть внутри и ждать. Капитан понимал, что еще несколько дней без нападения и все. Даже без внешников часть людей начнет косить трясучка, и руководители ш т а б а будут вынуждены снять ограничения. И вот тут-то все те решения и тренировки, проделанные им и его людьми, будут почти бесполезны. Отдать инициативу противнику значит проиграть уже половину битвы. Вспомнил он из р е ч е н и е одного из древних полководцев, до которых был так охоч. А он это сделал, неправильно просчитав ответные действия врага. Капитан провел ладонями по голове, убирая беспокойство и подумал, что Алиса, говорившая о руководителе внешников как об очень умной и опасной сволочи, Несомненно, была права. Та придумала что-то такое, о чем он пока не догадывался. Значит, нужно начинать действовать самому. И так, как никто от них не ожидает. Ферма. Вот то место, которое является самым важным для врага. Туда и нужно бить. Ну вот, Дар начал работать. Осталось только тебе научиться им пользоваться правильно. Алиса уже несколько часов провела у местного знахаря. Сначала тот по обычаю этих специалистов долго водил руками вокруг тела пациентки, при этом периодически охая и ахая, чем изрядно ее злил. Лучше бы она попала к тому же, кто занимался ею в прошлый раз, небольшого роста человек с азиатской внешностью. Тот проделывал все молча и очень быстро. Потом сказал, что дар активировал, но нужно подождать несколько дней, прежде чем пытаться его использовать. И вот несколько дней прошли. Но Сусу, как звали китайца, не оказалась на месте. И Алиса, желая как можно быстрее начать использовать свой новый дар, обратилась к другому знахарю, о чем сейчас и жалела. «Смотри сюда», – знахарь показал девушке на схему, которую сам же быстро нарисовал на большом листе бумаги. «Это место в человеке, которое нужно блокировать. Но прежде чем это сделать, он должен сам как бы поместить туда какую-то поведенческую модель. Это комплекс привычек или ответов на внешние... «Я знаю, что это такое», – Алиса с трудом сдерживала накопившееся раздражение, но справилась, потому что дело подходило к концу и потому что наконец смогла понять, что за дар она получила. Она сможет управлять поведением людей. Как же она мечтала когда-то о такой возможности. И внезапно унеслась мыслями в прошлое. Никто не знает, кто или что забрасывает людей в этот мир. Зачем все это и для чего. Но обычно нет времени даже задумываться об этом. Выживание здесь отнимает все силы. А потом люди попадают в стабы и находят себе дело по душе. Кто-то работает внутри поселений, занимаясь тем, что он умел делать еще на земле, например, готовя автомобили по местной моде. А кто-то, наоборот, слоняется по всему улью, как н е п р и к а я н н ы й пытаясь найти что-то свое или занимаясь добычей хабара. Очередной просветительский вечер был в разгаре. Художник сидел в окружении внимающих ему новичков и рассказывал, как тут все устроено. Попутно выдавал свои собственные соображения о том, как надлежит там действовать, когда они доберутся до стаба. «Тебе, дед, везде будут рады, если и впрямь руками чего умеешь. Тут ведь как, автотранспорта-то полно, только он не годится по стиксу разъезжать, вот так-то просто. Надо усилить раму, здесь окна закрыть сеткой, там пулемет пристроить, да мало ли чего». Некоторым тихую тачку подавай, а другим быструю. Так что прямая дорога в механике». «А мне что посоветуете?» Обычно молчавший умник внезапно решил открыть рот и спросить художника. «Тут я не советчик. Ни разу еще космонавтов в стаб не приводил. Да и плохо тут у нас с космическими ракетами. Все пока только в проектах». Немудренная шутка вызвала улыбки у слушателей. «Впрочем, если ты вправду умный, то прямая дорога к институтским». Есть Тикси такая организация, мало что толком о ней известно. Вроде как изучают улей. Почти во всех крупных ш т а б а х есть, если не их филиалы, так представители. Но так туда не попадешь. Они сами тебя найдут, если нужно будет». «Почти как КГБ», – сказал непонятную фразу умник. Но художник его понял. «Да, ты уловил суть. Но это не все. У каждого рано или поздно, но должны появиться дары. Стикс не только берет, но и награждает». Есть такие, что сразу делают человека нужным всем окружающим, вроде ксера. Это способность к о п и р о в а т ь любую вещь, которая помещается в их ладонь. У новичка дар этот слабый, но сразу найдутся другие люди, которые вложатся и будут у него и с п о р а н ы и горох, чтобы дар усиливать. А потом уже сиди себе в с т а л и да ксерь. А как понять, что дар появился? Молодой парень, которого называли Белый, как Алиса подозревала за полностью белую одежду, даже после всех приключений, остававшейся чистой, спросил о том, что волновало и его. «Дар откроется, сам поймешь. Обычно это происходит в момент опасности или напряжения всех сил. Но бывает, что и нет. Тогда в стабе надо к знахарю идти. к Тот осмотрит и поможет с этим. Но для этого надо спораны иметь. Это стикс. Здесь халявы нет». Алиса, слушая рассказ, задумалась, какой дар ей бы хотелось иметь. Она и сама не понимала. Совсем недавно она мечтала стать такой красивой, чтобы могла, как ее подружка Лера, одной улыбкой или движением рук привлечь внимание любого мужчины, чтобы все смотрели на нее и восхищались. Но потом она чуть повзрослела, и эти желания показались ей глупыми. А после девушка стала мечтать стать самой умной, чтобы легко понимать все, даже безумно сложные вещи, и чтобы опять же окружающие ею восхищались. Обладая неплохим кругозором, Алиса понимала, что ее мечты, Это просто детские фантазии. Хотя она уже и должна была бы избавиться от такого. Но мечтать – это же так приятно. «Не все дары одинаково полезны», – продолжил художник. «Например, есть вообще бесполезные, вроде умения нагревать часть тела. Если такой дар тренировать, то когда-нибудь и будет толк. Сможешь врага прожечь насквозь. Только сколько с паранов и гороха изведешь – жуть. Но это не самое страшное». Художник сделал паузу. п р е д а в а я дополнительный вес своим словам. Услышите слово «нимфа» – сразу знайте. Это самый ненавидимый дар улья. Им только женщины обладают. Этим даром можно заставить человека, мужчину, сделать все, что угодно. Застрелить лучшего друга, сожрать собственное говно или предать стаб. Нимфа делает из мужика простую куклу. Вот почему обладательница этого дара, если только обнаруживают, сразу старается убить. «Сам я не сталкивался». Но слухами Олей полнится. Будто бы у Килдингов. Это такие сектанты Стикса. Во главе их организации стоит ведьма, чуть ли не из древнего Египта. Может любой облик принимать и управлять мужчинами как угодно. Но это в основном слухи. Те, кто с ними встретился, обычно ничего уже не рассказывают. «А у тебя самого какой дар?» Умник на удивление оказался сегодня разговорчивым. «Запомни». Такой вопрос в большинстве случаев считается неприличным, даже грубым. Только в случае совместных действий или найма его можно задавать. Да и вам нужно понять, что лучше свои возможности не светить. Но я вам отвечу. У меня голос доверчивый. Начинаю говорить, и все сразу доверять мне начинают. Вот как вы все. Художник улыбнулся, его улыбка на удивление показалась всем милой и обаятельной. Ну что, поняли? Спросил он, и Алиса вдруг осознала. насколько жестким выглядит их спаситель, и как это не вяжется, с еще мгновением назад, виденным ей же самой, его образом. Вот так дар и работает. Включаю, и почти все начинают видеть во мне обаятельного и приятного человека. Нет, заставить что-то сделать против его желания этот дар не может. Но общение становится проще. Вот как сейчас. И художник снова воспользовался своим даром, потому что все слушатели ощутили симпатию к его словам и заулыбались. даже алиса только что видевшее лицо говорившего совсем по-другому, испытал ощущение теплоты и приязни к этому человеку, который так заботился о них всех. «Клево! Хочу такой же дар!» Белый произнес эту фразу, и дурман голоса художника рассеялся. «Ну вот, все испортил!» Шутку посетовал тот, но сейчас это не вызвало улыбки, так как очень уж жестким было лицо их крестного. «Теперь отдыхать всем. Утром рано пойдем. Осталось до стаба недалеко». Но местность теперь пойдет полностью открытая, и поэтому крайне опасная. Вы еще просто мясо для бегунов. А держать скрыт от зараженных мой напарник все время не сможет. п о в и н о я с ь приказу, новые жители Стикса стали укладываться. Но удивление предусмотрительный художник выделил каждому по пенке, которую надо было стелить на землю и спальному мешку, в котором было очень тепло. Алиса не была опытной путешественницей, но ходить в походы ей приходилось. поэтому сразу оценила удобство экипировки. Все было легким, удобным и просто упаковывалось в небольшой мешок, который имелся теперь у каждого. Вообще, подготовка к спасению новичков была поставлена у художника хорошо. Чувствовалось, что все проделывалось не в первый раз. Утром отряд, получив от художника по привычной уже дозе живчика, как назывался противный на вкус, но необходимый теперь им всем напиток жизни, стала готовиться к очередному участку пути. Инструктаж, проводимый их наставником, был обычным. Смотреть внимательно, не паниковать и ничего не делать без команды. И хорошо кушать, так как иммунным требуется много еды. Организм перестраивается. Позавтракав саморазогревающимися консервами и запив все это горячим чаем, приготовленным молчаливым скунсом, они продолжили свой путь в стаб. Третий день в Стиксе был такой же, как и второй. Солнечно, тепло. и окружающий мир казался очень красивым. Покрытая зеленью долина, порхающие над цветами насекомые, просто обычный туристический маршрут где-нибудь на земле. Идя цепочкой, группа вышла на небольшой холм, откуда открывался великолепный вид на их дальнейший путь. Теперь впереди лежала плоская местность. Кое-где виднелись прямоугольники, явно обозначавшие сельхозугодие. Равнина слегка повышалась вдали, и уже почти на пределе видимости виднелась тонкая полоска, похожая на лес. Никаких дорог или других знаков человеческой деятельности, за исключением полей, не было видно. Здесь они остановились, и художник сказал. «Начинается самый опасный участок. Видно нас издалека. Даже скрыт может не сработать. Но главное не это». Он замолчал, внимательно всматриваясь вдаль. Но потом, похоже, не увидев того, что ожидал, продолжил. «Дальше идем очень быстро. Внимательно смотрим по сторонам». Четные номера смотрят налево, нечетные направо. Заметили необычное или важное, тихо сообщили мне, или впереди идущему товарищу, а тот по цепочке передал мне. Не шуметь, не махать руками, и ни в коем случае не бежать без команды. От зараженных все равно не убежишь, ясно?» Группа нестройно ответила «ясно». Но художник не удовлетворился этим, п о д о й д я каждому еще раз объяснив, что и как. Такой инструктаж уже стал привычен, он повторялся перед каждым началом движения. Алиса понимала, именно так вырабатывается нужный для выживания навык и относилась к этому очень серьёзно. Удивительно, но она сама не понимала, как ей удаётся оставаться такой спокойной и собранной, когда весь мир её внезапно рухнул, и что там впереди, совершенно непонятно. Скорее всего, какой-то механизм паразита влиял на психику, не позволяя её владелице сойти с ума. Группа продолжила движение. Все молчали, внимательно вглядываясь вдаль. Благо, видно было далеко. Внезапно Алис увидела чуть левее того направления, куда они шли, какой-то металлический блеск. Она прикоснулась к плечу идущего впереди умника и тихо произнесла. «Я что-то вижу вон там. Передай вперед». И тут события завертелись. «Всем стоять и не двигаться!» Голос художника буквально дрожал от напряжения. «Не говорить, не прикасаться к оружию или другим. Просто стоять, что бы ни случилось!» Никогда ещё голос их крёстного не звучал так испуганно. Алисе стало страшно. Она не отводила глаз от того предмета, который ослепительно блестел и с огромной скоростью приближался к их группе. Вот расстояние сократилось настолько, что она смогла разглядеть подробности. Это был диск из серебристого металла, примерно трёх метров в диаметре, имеющий на верхней части небольшое утолщение. Сначала он летел высоко, но по мере приближения снижался, и когда до них оставалось несколько десятков метров, стал двигаться почти у самой земли. Что удивительно, никакого звука от двигателя не было слышно, только свист рассекаемого воздуха. «Ну, Алды!» Казалось, что Алиса первый раз услышала голос к у н с а который находился в а р и е р г а р д е группы и с самой первой встречи молчал, предоставляя художнику всё объяснять. Люди замерли, напуганные непонятностью происходящего и тем, что их уверенные в себе лидеры внезапно выказали такой самый настоящий страх – Тем временем диск завис на высоте человеческого роста напротив художника. Теперь было видно, что края у него не плоские, а выпуклые, и чем-то весь аппарат напоминал бублик, только заполненный серединой. Это мысленное сравнение так насмешило Алису, что она чуть не рассмеялась и внезапно успокоилась. ь н о чем может быть опасен бублик?» Тем временем из открывшегося на торце бублика диска отверстия п о л и л с я яркий свет, на мгновение полностью скрывший художника. Что-то пискнуло, и диск перелетел на несколько десятков сантиметров, оказавшись напротив идущего следом рыжего. Процедура повторилась. Снова и снова диск перемещался вдоль цепочки людей, и каждый раз следовала вспышка света и писк окончания непонятной процедуры. Алиса не успела опять испугаться, как то же самое произошло и с ней. На мгновение она оказалась ослеплена вспышкой, но зрение быстро восстановилось, и она успела увидеть конец представления. Когда диск завис напротив скунса, свет из вспышки превратился в постоянный поток белого излучения. В этом необычном свете тело человека как будто бы стало прозрачным. Алиса с удивлением увидела кости и другие органы, которые невозможно увидеть так просто. «Что бы ни произошло, не двигайтесь, иначе умрём все!» Голос художника, попытавшегося задействовать свой дар, прозвучал очень доверчиво и открыто. Но Алиса почему-то не поддалась воздействию его дара. Она была уверена, что сейчас произойдет что-то страшное. Скунс закричал от боли, и девушка ужаснулась. Казалось, что какой-то внутренний орган из тела их спасителя лезет наружу, прямо сквозь тело человека. Все это сопровождалось всеусиливающимся свистом от работы механизма. «Не двигаться! Сейчас все закончится!» Слова художника внезапно окрасились в желтый цвет. Хотя Алиса не смогла бы объяснить, как это, цвету слов. Она просто увидела это и все. Крик и свист диска достигли пика, и внезапно всё смолкло. Странный и страшный механизм, закончив свою работу, мгновенно унёсся ввысь, а с к о н с упал на землю. Тело его, покрытое кровью, сотрясали судороги. «Всем смотреть по сторонам! Я ему помогу!» Художник одним прыжком оказался рядом с телом товарища и, действуя с такой скоростью, что руки слились в единую линию, достал из рюкзака шприц и тут же вколол содержимое в бедро скунсу. «Будет жить!» «Печенка новая вырастет, но идти он не сможет пока». Теперь в голосе художника явно слышалось спокойствие. И Алиса поверила, тем более, что слова их крестного опять окрасились, на этот раз в зеленый цвет. Так она получила свой первый дар. Дар ментата.